Глава тринадцатая. Я выудила из сумки последний кусок вяленого мяса, которое полностью доела за день. Не мешало бы пополнить запасы, но где взять диких кошек в закрытом миаре с академией? Ректор говорил, что у меня есть доступ к столовой, с голоду не умру, и всем общественным местам, о коих непременно следует разузнать. Тренировочное поле входит в этот список. Куда еще мне можно заглянуть? И чем воспользоваться? Со страницы книги на меня смотрел Ирлинг красными голодными глазами, загнутые рога, защищенный твердой пластиной лоб с рядом маленьких глазок и треугольная пасть с двумя острыми клыками. Жуткая тварь! Благо, встречались они крайне редко и жили в труднодоступных местах, потому людей не беспокоили. Я захлопнула книгу и быстро оценила свой внешний вид в зеркале. После воздействия бытового колдовства одежда стала значительно лучше. Не такая поношенная, идеально чистая, с прочными волокнами, как новая. Перекинув косу через плечо, я подхватила сумку и торопливо зашагала к выходу, а потом к древнему дереву с раскрашенными листьями. От него собиралась бежать к двери надзирателя, но этого не потребовалось. Шай уже двигался навстречу. Мы одновременно подошли к стволу, остановились. Долгий напряженный взгляд. Ни доли эмоций на лице наследника. Оседающее на плечи тяжелым пледом молчание, которое горечью давало на языке. Ощущение, что правильнее сейчас развернуться и уйти. Хватит с нас сегодня общения. Оно не ладилось. с Каждым разом становилось лишь хуже. Мы словно были двумя концами одной палки. Стоит им сойтись, как она сломается. «Пойду позову надзирателя». Закивала я и двинулась в сторону академии, но не сделала и пары шагов. «Вот вы где!» — уже шел к нам Орентон. «Повесили на мою голову двоих!» Мужчина нахмурился, посмотрев на принца, и решил оставить привычное ворчание при себе. Видимо, даже у него наследник вызывал опаску. Конечно, будущий правитель Надмирии, следует быть осторожней с ним. Только я почему-то об осторожности постоянно забывала. «Приведите в порядок дерево силы. Колдовство мне очищается. Тряпки в кладовой найдете. Через час проверю. А болтусы!» Это он добавил совсем тихо, уже уходя прочь. «А где кладовая?» Орентон не ответил на мой вопрос, отмахнулся. Я же посмотрела на наследника, который уперся плечом в ствол дерева и засунул одну руку в карман. «Ясно. На твое участие рассчитывать не стоит, принц?» — скривилась я, снова вкладывая в это слово свое отношение к шаю. «Ай, сама!» Отыскать кладовую оказалось просто. Это была как раз та комната, возле которой на меня напали сзади. Я непроизвольно начала озираться, сжимать лямки сумки, готовясь к очередному удару. Кто мой недоброжелатель? С какой стати ему нападать на обычную кочевницу? Почему не показал лица и больше не напомнил о себе? Стоит ли опасаться новых покушений? Я пошевелила пальцами, напомнив себе о необходимости вернуться к древнему дереву. Не хотелось использовать силу, однако без ее участия не смогу зажечь пульсары в маленькой коморке, значит, не увижу необходимые для работы инструменты. Щелчок, Вперед полетел слабый импульс. Над потолком засияли шарики. Я осмотрелась, взяла тряпки, вёдра, попутно раздумывая, станет ли шай вообще участвовать в процессе отмывания листьев? Сколько их там? Мы навечно застрянем. Я вернулась к наследнику, который даже не подумал сдвинуться с места. Поставила перед ним ведро, рядом второе. «Наполнишь?» «В кладовой, кажется, есть водный кристалл». «Какой же вы бесполезный, ваше высочество!» Подхватила я одно из ведер и широким шагом направилась обратно к Академии. Подобные отношения ожидаемо. Тысячи часов не будут простыми. Нужно принять этого колдуна таким, какой он есть, и не ожидать ничего сверх меры. Тогда и нервы останутся целыми. Совершенно не злясь на одного невыносимого аристократа, я вернулась к месту своего наказания, постаралась вообще не смотреть в его сторону, запрокинула голову. Нижние ветви были уже чистыми. Видимо, Орантон нашел добровольцев, уже поработавших над могущественным и очень старым растением, поэтому передо мной стояла нелегкая задача. «Пришлось карабкаться». «Используя колдовство, было бы намного проще, но мы ведь не ищем легких путей». «Десять тиков. У меня всего десять тиков резерва, не больше». Довольно быстро добравшись до первого разветвления, я села на ветку, умастила рядом ведро и принялась за дело. Один за другим листики постепенно становились зелеными, Они благодарно трепетали, стряхивая себя влагу. Я переместилась дальше, полностью погрузившись в процесс очищения, потом еще и еще, пока не почувствовала, что немного опустилась вниз. «Ой! Шай, почему ты здесь стоишь?» Совсем не вовремя появилась рядом Лорин в компании своей идеальной подружки. Принц ничего не ответил, зато девушка вскинула голову и увидела меня, сидящую на ветке с ведром в обнимку. «Босоногая, ты себе спальное место выбираешь?» «Слазь и подбери дерево попроще, подстать такой оборванке, как ты. Думаю, в диком саду как раз что-нибудь подходящее найдется. Я покачнулась, вцепилась в ветку, не смея двинуться к толстому стволу. Переведя дыхание, ответила. «Мне все больше кажется, что тебе думать вредно. Не напрягай голову этим сложным процессом, а то морщины появятся. Или уже появились». «Ты назвала меня старой?» — вспылила блондинка и пустила в моем направлении водный сгусток. Я увернулась бы, если бы не наклонившаяся под моим весом ветка, движение, чтобы избежать удара, и я едва держусь. Содержимое ведра плеснулось на меня. Внизу раздался злобный то ли писк, то ли вскрик, и мне в спину полетело новое колдовство, которое все же достигло цели. Падение было недолгим. Я рухнула на спину, застонала, но моментально вскинула руку, чтобы отбросить летящее сверху ведро. Правда, окрашенную в грязно-синий после отмывания листьев воду это не остановило. Она выплюснулась на меня. Вдобавок на лицо шмякнулась тряпка. Великолепно! Почему перед ними? Спокойно. Ничего особенного не произошло. Как учил Шойн, к нелепым ситуациям нужно относиться с юмором. Тогда будет совсем не обидно. Посмейся первый, и другие будут смеяться не над тобой, а с тобой. На путях это работало. Здесь же. Я убрала тряпку, села. На лицах девушек застыл ехидный насмешка. Напрочь, позабыв о сдержанности и наставлениях моего старика, я метнула ее в лорен и попала прямо в цель. Лоскут мокрой ткани отслоился от белоснежной кожи колдуньи Под пораженный вздох шмякнулся на траву. Виск, бешенство. Колдунья ринулась ко мне, на ходу создавая нечто мудреное, но ее перехватил принц, приобнял за плечи, увел в сторону, что-то негромко нашептывая на ухо. Я отвлеклась на шевеление. Ко мне приблизилась брюнетка, склонила голову, изучая. Занятная зверушка, сама ты зверушка! Поднялась я. «Своеобразная!» — озвучивала свои мысли она. «Язык отрежем, острые зубки обломаем, коготки подпилим, приручим». Я мельком глянула на влюбленную парочку. Лорин слушала наследника и широко улыбалась. «Чистая кожа, на платье не пятнышко». «Нужно скорее осваивать бытовое колдовство, а то стирать вручную и ходить грязной мне совершенно не нравилось». Словно почувствовав мой взгляд, девушка обернулась, и вся радость ушла с ее лица. «Да, врагов наживать я умею. Вот с друзьями было бы так». «Приходи завтра вечером в оранжерею. Познакомимся ближе», — напомнила о себе брюнетка. Я хотела ответить, что не собираюсь с ней знакомиться, но заметила приближающегося к нам Орентона. Злющий, он едва не подпрыгивал на каждом шаге. Глаза — маленькие щелочки. Как еще пальцем воздух не сотрясал, выкрикивая ругань. А вот уже руку поднял. «Идите», — коротко сказал Шай, и девушки его послушали. Сам же наследник покрутил кистью, сосредоточился, и тряпка выскользнула из второго пустого ведра. Она стала темной от напитавшей ее влаги, понеслась к листьям, начала вертеться вокруг них, смывая краску. Одна ветка, вторая, да принц за пару секунд сделал больше, чем я. Бездельничайте, приблизился надиратель. Нет, первым ответил наследник, а тряпка незаметно юркнула обратно в ведро. Проверяйте. Хм, прищурился мужчина. но вместо того, чтобы осмотреть дерево, подошел к влажной разноцветной траве, а затем посмотрел на меня. Упала. Нервно дернула я плечом, представляя, насколько ужасно выгляжу, мокрое в краске. Шай шагнул вперед, прошептал слова силы, и трава очистилась. Потом то же самое он проделал со мной, только для этого пробежался пальцами вдоль моего позвоночника. Меня словно молнией прошибло. Я с трудом сдержалась, чтобы не отпрыгнуть в сторону, лишь повела головой. Орантон еще пару секунд прожигал нас взглядом. Недовольно поджав губы, он осмотрел дерево, негромко проговаривая о нерасторопности молодежи, о пагубном влиянии новых столичных веяний, о временах, когда все ходили по струнке. Тогда было лучше. «Принимается», — подытожил надзиратель, и вдруг... Заметив группу студентов, помчался к ним. Нарушали, видимо. На мое плечо опустилась ладонь, я вздрогнула, медленно обернулась, всем своим видом, выражая недовольство этим прикосновением. «Поговорим? Если считаешь, что твои подачки в виде бытового колдовства загладят вину за стеклянную воду, то у меня для тебя плохие новости». Шай осмотрелся, остановился на девушках. бросающих в его сторону кокетливые взгляды. «За мной!» — развернулся он и зашакал прочь. «Вот еще! У меня, между прочим, еще важные дела имеются!» «Не зли меня, бродяжка!» — сделал шаг обратно колдун. «Тот поединок на гвардах покажется тебе баловством!» «А он и был баловством, не заметил! Я не билась в полную силу!» «Именно что заметил!» Дыхание сбилось. Ты чаще пропускала удары, двигалась грубо, если сравнивать с началом. Интересная у кочевников подготовка и приемы знакомые. «Много ты она знаешь!» — воскликнула я, но напомнила себе, что эмоциями выдам себя. Никогда не угадаешь, какой странник встретится тебе на очередном пути. Ладно, я пошла. Шаг в сторону, но Шай вцепился в мою руку, дернул на себя. Правда, бросил взгляд на проходящих мимо студентов и даже отступил. «Иди за мной, бродяжка, чтобы ты мне опять какую-нибудь гадость в рот влил!» «Достался мне твой рот!» Он поджал губы, натянуто улыбнулся. «Нет, не сдался. Я вполне его контролирую. Скоро дошутишься. Боюсь, боюсь!» Шагнула я к нему и запрокинула голову, чтобы смотреть прямо в серые глаза. «Ты...» Видимо, таких, как я, еще не встречал, а потому до сих пор не понял. Понял что? Я выживу при любом раскладе, потому что жизнь — это единственное, что у меня есть. Ты же пострадаешь. Стоит убрать привычное окружение. Кем ты станешь, если сила исчезнет? Будешь ли таким дерзким, когда имя рода превратится в пустой звук? Каким бы дерзким ты ни пытался казаться, на самом деле ты очень-очень слаб. «У каждого есть слабости, бродяжка, но в некоторых слабостях заключена огромная сила». Сжал он двумя пальцами мой подбородок. «Тебя не научили этой мудрости?» Сердце пропустило удар. Шоин много раз озвучивал похожие изречения, когда вспоминал прошлое туманными словами. Он никогда не вдавался в детали своей жизни, но поучал, наставлял. Говорил, как правильно и как нельзя, вкладывал, вкладывал, вкладывал в мою голову знания. «Не слыхала ничего подобного. Звучит глупо». Определенно, согласился принц и убрал от меня руку. «Ладно, беги по своим важным делам. На этот раз отпускаю». «Только этого разрешения и ждала, ваше высочество». «Скривилась я и уже хотела поступить по-своему, остаться». Но это означало бы, что наследник добился изначальной цели. Жаль, что завтра мы снова увидимся. Ты забываешься. Подался ко мне Шай, но я уже отступила и быстро зашагала к Академии. Запоздала, вспомнила, что не забрала ведра, но решила не возвращаться. Повернула к лекарскому крылу, заглянула к целительнице. — Ами, — встретил меня там где Тарт. «Неуловимая кочевница, ты-то мне и нужна». «Погоди, Леодрик, сначала настойка», — остановила его Алинда. «Присядь, моя хорошая, сейчас проверю тебя и отпущу». Дикан встал неподалеку, широко расставив ноги, сложил огромные руки на груди. Казалось, ему не терпелось приступить к важному разговору, вот только присутствие целительницы отвлекало. Быстрые взгляды в ее сторону — Забавная неловкость на лице мужчины, когда она их ловила, тянущиеся вверх уголки губ. Мужчина пытался скрыть свой интерес, старался смотреть на меня, но у него это плохо получалось. «Состояние удовлетворительное», — заключила колдунья. «Ами, золотце, загляни ко мне завтра, еще понаблюдаем, и прошу, больше никаких поединков, особенно с ними». ними? Женщина встревоженно посмотрела на декана, отставила пустой после настойки пузырек на передвижной столик. С детьми, смотрящих. В академии действуют свои правила, однако на них они распространяются лишь частично. Все же ректор не может наказывать детей тех, кто вкладывает силы в это учебное заведение. Последняя шепотом произнесла колдунья: а разве студенты или их семьи не платят за свое обучение? «Вольная программа бесплатна», — пояснил детарт. Ее ввели не так давно, сами смотрящие предложили под предлогом усиления низших слоев населения. Потом ввели лицензии, обязав тем самым людей учиться. Потому Алинда права, лучше не связывайся с высокородными детьми». Из-за занавеси послышался стон. Колдунья обменялась встревоженным взглядом с деканом и поспешила туда. Леодрик же подхватил меня под локоть и, словно с намерением скрыть пациента, увлёк из лекарского зала. «С тем человеком произошло что-то ужасное?» — обернулась я. «Ничего такого, идём. Хочу пообщаться с тобой, Ами». Мы именовали тренировочный зал, где сатериалы уже располагались другим образом, в виде большого квадрата с утолщёнными линиями по его краям. По узкому коридору дошли до уютного кабинета с большим круглым столом, вокруг которого стояли мягкие кресла. Присаживайся, указал на ближайший детарт. Пить что будешь? Чаю, если можно. Декан вскоре поставил передо мной чашечку ароматного напитка, достал нарезанный пирог, добавил ко всему печенье и даже фруктов. Ешь, тебе сейчас нужно хорошо питаться. Спасибо. скомканно поблагодарил, и я, собираясь отказаться, но живот предательски заурчал. — Ешь, не стесняйся ты! — пододвинул ко мне ближе тарелку. — Сам готовил. — Вы? А что тут удивительного? У каждого свои увлечения. Мужчина отошел к скрытому в стене водному кристаллу. Достал из шкафчика еще одну кружку, налил что-то себе и сел рядом. — Простите. — Ничего. — отмахнулся он. «Готовка — хороший способ отвлечься, но сейчас не об этом, Ами. Мне очень жаль, что все так прошло в день последних экзаменов, однако я не стану скрывать, что рад твоему присутствию в стенах Академии». Я подула на горячий чай, осторожно сделала глоток. «Ты не числишься, учащаяся, поэтому я не имею права тебя включать в группу дополнительной тренировки по сатериалам, однако в следующем году, когда ты сюда поступишь, то сразу попадешь в команду, обещаю». А пока у нас есть время, чтобы подготовиться. Ну вот, опять. Колдун правильно растолковал мой укоризненный взгляд и тут же поправил себя, если захочешь. Надеюсь, что будет именно так, не спеши с отказом. Пока присутствуют некоторые трудности с силой, мы ограничили количество тренировок, но полностью их убрать не можем. Открытие турнира уже через полтора месяца. Приходи завтра, посмотришь на ребят. «Если понравится, назначу тебя своей помощницей. Будешь набираться опыта, изучать. Увы, сейчас заниматься с тобой отдельно у меня нет времени, только если пару часов в неделю». «Не знаю даже, что вам сказать». «Соглашайся», — улыбнулся колдун. «У меня около трех лекций в день. После обеда практика, затем личные занятия с командой. На меня повесили дикий сад. С ним бы сперва разобраться». Он не отнимет у тебя много времени. Главное, заглядывай туда на рассвете и на закате. Проверяй целостность границ. Большего от тебя не требуется. Я посмотрела в окно, где как раз олело небо на горизонте. Наверное, следует еще раз ходить на обверенную мне территорию. Тогда я пойду. Загляни в тренировочный зал после обеда. У нас будет дружеский поединок. Уговорили, улыбнулась я. и, поблагодарив декана за угощение, поспешила к дикому саду. «Может, на этот раз удастся хотя бы отыскать старожку, где лежат записи прошлого смотрителя? Вот и нужно это мне!» Шепчущая роща приближалась.